Глава тринадцатая. «Смотри, вон же небо!» — указывает Брита на жизнерадостную послушницу-южанку, когда мы снова хлынули на улицу. Я уже помылась, переоделась и съела завтрак из овсянки с медом, который поставили перед нами помощницы. Еще были колбаски, но я отдала их Брите, ведь от одного только запаха у меня скрутило живот. Кажется, я больше не могу есть мясо. «Ты ж хотела спросить ее про Геральдику, помнишь? подсказывает Бритта и вдруг спешит к послушнице. «Почтенная старшая сестра по крови неба! Почтенная старшая сестра по крови неба! Та поворачивается. «Неофитка Бритта», — произносит она. «Что-то случилось?» «Нет, просто вопрос, почтенная старшая сестра по крови! Геральдика! Где она?» «В архиве рядом с библиотекой на верхнем этаже». Дженеба, помолчав, бросает на Бритта взгляд. «Твоя мать или бабушка была тенью?» «Моя мать, возможно». Подаю голос, привлекая внимание послушницы к себе. Она вскидывает бровь. «Так вопрос был для тебя, неофитка Дека. Как интригующе. Что ж, удачи в том, чтобы туда попасть». Когда мы с Бритой в замешательстве хлопаем глазами, Дженеба поясняет. «Неофиткам разрешается посещать библиотеку лишь в свободные дни». А их вы получите лишь спустя первые три недели обучения. Так что удачи тебе, Неофитка. Как только Джиннебо уходит, я в ужасе поворачиваюсь к брити: Три недели я не могу ждать так долго. Кто знает, что случится за такой срок? Что если мы начнем тренироваться со смертовизгами? За завтраком послушницы рассказывали, что их это ждало лишь после двух месяцев обучения но лишь потому, что их целью были вылазки против местных гнезд? Теперь, когда грядет ход смертовизгов, все готовятся к военной кампании, а значит, гонять нас будут куда больше, чем их. Не удивлюсь, если придется биться со смертовизгами уже с этой недели. «Должен быть другой способ. Должен!» — говорю я Брити, чувствуя нарастающую панику. «Что, если в их присутствии мои глаза вновь поменяют цвет? Что, если меня кто-то увидит, разоблачит?» Задыхаюсь от ужаса, когда думаю о том, что тогда случится. Кормока загонят меня в пещеры под Варту Бера, чтобы ставить опыты, как старейшины в Ирфуте. Джат у меня уволокут, чтобы казнить снова и снова. Не смогу опять это пережить, не смогу. Я должна раздобыть сведения о матери, научиться контролировать растущие во мне способности. И пока что моя единственная надежда — это Геральдика. «Будет тебе Дека!» отвечает Бритта, пока я сижу, унять круга верть мыслей. Надо просто поискать. И вообще, разве это не хорошо, что ты можешь чувствовать смертовизгов? Я застываю. Что? Подумай, сколько пользы такое принесет во время вылазок и так далее. Это же очень ценно. Сможем находить смертовизгов еще до того, как они сами вылезут. Перевес в нашу сторону, пожимает плечами Бритта, совершенно не подозревая как только что перевернула все мое мировоззрение. Очень ценно. Все это время я жила в страхе перед своими способностями. Но что, если это полезное оружие? Меч, который можно обнажить, когда того требуют обстоятельства. И Брита так легко увидела то, что не сумела я сама, и так легко приняла то, что не сумела даже моя собственная семья. Глазам подступают жгучие слезы, И я моргаю, чтобы их прогнать. «Ты б лучше, наверное, не скрывала их, а пыталась ими овладеть?» Продолжает Бритта. «Взять их под контроль?» «Ты права». Наконец вымучиваю я. «Да, да?» Сияет Бритта, явно очень довольная собой. «Давай выясним все, что сможем про твою маму, и начнем тренироваться. Ну, как эти первые недели пройдут». И она тянет меня вперед за вереницей других девчонок. Наше первое за сегодня занятие проходит в простом деревянном домике, расположенном на середине холма. Солнце только начало свой путь по небу, но уже стоит жара. Кармоко Хуон сидит, скрестив ноги на тростниковой циновке. бледно желтая полумаска закрывает лицо от лба до носа. Этим утром на Кармоко красивое голубое одеяние, расшитое розовыми цветами а её волосы подняты и закреплены причудливым гребнем с драгоценными камнями. За ее спиной стоят двое вооруженных до зубов джату, грозно сложив руки на груди. «Займите места неофитки», — произносит Кармока мягким, спокойным голосом, указывая на разложенные в два ровных ряда циновки. Мы с Бритой переглядываемся, затем спешим выполнять приказ, не забыв на мгновение замерить по стойке смирно. Мы выбираем самые дальние циновки вместе с близняшками Катии и Белкалис. Опускаясь, я смутно отмечаю, что на нас мрачно взирает Газаль из тени, где она расположилась с группой послушниц. Их около пяти или шести, но я узнаю только Газаль и Дженебу. Кармуко Хуон хлопает в ладоши. «Добро пожаловать на ваш первый урок по боевым искусствам, неофитки. Я Кармуко Хуон» и я научу вас использовать свое тело как оружие. Приятно с вами познакомиться». Она церемонно кланяется. Мы все смотрим на нее, не зная, как полагается отвечать на новое приветствие. «Поклониться Кармока!» — гаркает Газаль. Мы неуклюже пытаемся повторить, но Кармока Хуон поднимает руку. «Я думаю, Газаль...» — произносит она, забавляясь. «Сначала мы должны показать». Кармока поворачивается к нам. «Вот так», — говорит она, касаясь лбом пола. «Вот так следует приветствовать своих Кармока, когда вы на циновке. Теперь вы». Мы быстро повторяем поклон. Кармока Хуон приподнимает уголки губ. «Хорошо. Не идеально, но хорошо». Мы с облегчением переглядываемся. «Ну, хотя бы не опозорились окончательно», — тайком шепчет мне Брита. Я вдруг задаюсь вопросом, испытывают ли юноши-новобранцы те же проблемы. «Да куда там?» В памяти всплывает ощущение рук Кейта, мозолистых от меча. И я гоню его прочь, поворачиваясь к кормоку кухон, которая грациозно поднимается. «Итак», — решительно произносит она, «дабы вступить в бой, вы сперва должны усвоить основы. Основы — это боевые стойки». И каждая является крошечной частью танца, с которым вы скоро близко познакомитесь. Танцы смерти. Щорюсь изумленная, Как танец поможет нам против смертовизгов. Танец смерти. Фыркает под носа два по с другой от меня стороны. Да она ж нас всех угробит. В стену позади нее врезается шпилька. Под ней что-то приколото. Кусочек плоти, с которого капает золотистая кровь. Адва поворачивается, видит его и в шоке распахивает глаза. «Моё ухо!» — ухает она, хватаясь за него. Вместо верхней его половины зияет рана. Кармука Хуан мягко улыбается, поправляя выпавшую из прически прядь. Впервые вижу во взгляде этой кармуку сталь, силу, скрытую за кукольной внешностью. Женщина спокойно протягивает Кадва два пи ладонь кажется я обронила шпильку подай ка ее мне неофитка зажимая кровоточащее ухо Адва помедленно извлекает шпильку и с дрожью передает ее кормока та благодарно улыбается и кивком позволяет Адва вернуться на место продолжим да кормока быстро отвечаем мы все еще потрясенные тогда я продемонстрирую первую основу она расставляет ноги и переносит вес тела так, чтобы он сосредоточился в нижней половине, а затем с суровым выражением лица разводит руки грациозным, но отточенным движением. «Внутри меня что-то трепещет». Кармука Хуан напоминает мне белоруку, красивая снаружи, смертоносная внутри. «В основе непоколебимая земля, вы сконцентрированы на пике силы», — поясняет она. «Идеальная позиция для атаки или уклонения. Сейчас покажу». Она подзывает более крупного из джато настоящего зверя. Затем церемонно ему кланяется. Он отвечает тем же. Джато нападает, и мы восхищенно наблюдаем. Как Кармука справится с такой лобовой атакой? К моему изумлению, Кармука Хуон опрокидывает его на спину, прежде чем он успевает к ней хотя бы прикоснуться. А затем выворачивает ему запястье. Сдаюсь, сдаюсь! кричит Джато, выпучивая глаза от боли. Кормока цокает языком, но ее взгляд холоден, как лед. Первый урок Неофитки: Алаки не сдаются, победа или смерть? Для Алаки, для любого воина, смерть должна стать близкой подругой, старой возлюбленной, которую вы приветствуете, прежде чем ступить на поле битвы. Не бойтесь ее. «Не бегите от нее! Примите ее! подчините своей воле!» «Вот почему, прежде чем отправиться на бой, мы всегда говорим своим командирам, мы, мертвые, приветствуем тебя!» Внутри зарождается странное тревожное чувство. Смерть должна стать близкой подругой. Мне трудно это даже представить. Кармука Хуан наконец, отпускает руку Джату и снова ему кланяется. «Благодарю за помощь», — ласково произносит она. Здоровяк недовольно кивает и, морщась, хромает на место. Мы настороженно храним молчание. «Вы знаете, почему я решила продемонстрировать этот прием именно с ним, Неофитке? спрашивает кормока Хуон. «Мы неуверенно качаем головами. Потому что я хотела вам показать, что комплекция человека не имеет значения», — поясняет Кармока. Ни один противник не может считаться непобедимым, и неважно, насколько он огромен. Смертовизги могут быть больше, но какими бы пугающими они ни казались, какими бы ужасающими они ни были, вы столь же сильны, столь же быстры, особенно когда входите в боевое состояние, которое испытали сегодня утром во время пробежки, когда чувства и рефлексы обострились. Со временем мы изучим этот момент подробнее, А пока продолжим урок.